Глава 21 Насколько я понимала, это был юридический документ вроде завещания, приложение к нему, которое гласило, что «дабы мы с Ронером благополучно вступили во владение наследством, мы должны сразу после свадьбы отправиться в свадебное путешествие по мирам. Как минимум на месяц». «Нет, Альфред был неправ». Я не впала в ярость. У меня просто отвисла челюсть от изумления. Ну, Арина, ну про хвост! Видимо, после написания завещания она решила, что мало поженить нас. Нужно еще отправить в странствие вдвоем, чтобы мы сблизились. Кошмар! Откуда оно взялось? Деловито спросил Ронор. Но я заметила, что он доволен. Ему-то в свете последних его откровений и намерений это все, конечно, на руку. Вот тут я и начала злиться. Но сперва узнаем все подробности, а потом будем решать, что делать. «Видите ли, приехал юрист, который будет оформлять ваш брак», — пояснил Альфред. У него в лице, кстати, прямо-таки светилось облегчение от того, что я не устроила конец света, прочитав эту бумагу. Я подумал, что самое время нам с ним все обсудить, ведь до свадьбы осталось всего одна неделя. Проклятие! Я как-то все время забываю об этом, что осталось всего неделя до заключения этого странного брака. И он привез эту бумагу, — продолжил Альфред. Оказывается, уже после составления завещания Арина обратилась к нему и внесла такую поправку. «Право слово, мастер Ронер, миледи Маргарита». «Я не виноват! Я тоже понятия не имел об этом приложении!» «Несомненно, вы не виноваты!» Сжав зубы, ответила я. «Виноват во всем этом только один человек – Арина. Даже Ронор, в сущности, ни при чем. Не он это засеял. «Прекрасно!» Ронор вдруг улыбнулся, свернул бумагу и отдал обратно Альфреду. Только одно вызывает у меня недоумение. Кто будет руководить зоопарком в наше отсутствие? И еще, у нас ведь выставка малышей. Я не могу пустить ее на самотек». «Какая выставка?» – растерянно спросила я. «Час от часу не легче». «Выставка мини-животных из супермагического мира Тэй», – пояснил Ронор. «Уникальный случай». Нам с Ариной удалось договориться на поставку этих уникальных тварей в зоопарк для проведения выставки. В мирах средней магической силы таких еще никогда не проводилось. А дата открытия назначена ровно через месяц. Мы не успеем вернуться. К тому же, их ведь нужно еще устроить, адаптировать. «Ах, выставка, значит!» – вызвилась я. Почему-то эта новость оказалась для меня тем спусковым крючком, после которого вся злость... полезла наружу. — А почему я только сейчас об этом узнаю? — Ну, право слово, у мастера Ронара все всегда на мази. Скромно опустил глаза Альфред. — Вам не стоит беспокоиться. — Мы с мастером Ронаром напарники. Ему следовало поставить меня в известность о том, что предстоит столь важное мероприятие. — Отрезала я. — Рита... «Да правда, я не хотел давать вам лишнюю нагрузку. Вы ведь только что приехали. Если бы не это свадебное путешествие, я бы все сделал сам. Вам оставалось бы только насладиться малышами». «Уф, вот прямо взяла бы и вмазала им всем. Альфреду тоже. За то, что лебезит перед нами, выслуживается, оправдывается. А Ронору? Просто за то, что у него лицо такое довольное». Совершенно не соответствует обстоятельствам. Представляю себе, как он думает о соблазнении меня во время путешествия. Ладно, держим себя в руках. Работаем с тем, что есть. Что за малыши-то? Сердито спросила я. И что будем с этим делать? Выберем заместителя на время нашего отсутствия, сказал Ронар. И ударно поработаем оставшуюся неделю. Перенести дату открытия нельзя. Но, думаю, мы успеем устроить их, если хорошо поработаем. Что за малыши? Знаете, я как раз завтра собираюсь ехать принимать их на границу с миром Тэй. Миледи, вы можете составить мне компанию. Как раз увидите своими глазами. Хитрый какой, подумала я. Решил заманить меня какими-то малышами. Ведь, конечно, в голове у любой девушки, услышавшей это слово, возникает образ множества милых крошечных созданий, которых очень хочется увидеть и потрогать. «Поеду!» Коварно улыбнулась я. «Но ну не рассчитывайте на приятную компанию, мастер И взмахнув юбкой, пошла к выходу, потом обернулась. «И да, мастер Ронер!» «Маршрут нашего путешествия придется организовывать вам. Вы лучше знаете систему. Но прошу потрудиться заранее заказать для нас отдельные номера во всех гостиницах. И еще». Я улыбнулась еще шире. «Знаете, ведь заместителем мы наверняка будем назначать кого-нибудь из руководителей подразделений. Я полагаю, хорошо, если им станет руководитель одного из важнейших – отдела гигантов. Мастер-гайд прекрасно справится». «Вот так вам всем!» – подумала я, не скрывая от себя злорадства. «Сразу расставлю все по местам. Путешествие тоже будет фиктивным, раз уж оно неизбежно. К тому же, Ронору полезно немного поревновать, если он, как говорит, неравнодушен ко мне». Кто-то мог бы сказать, что дальше я совершила глупость, и вообще нехорошо поступила. Но мне просто необходимо было поговорить с кем-то, кого я хотя бы немного могла считать своим другом. А такой человек в этом мире был только один. Гайд. Не с дворецким же мне делиться переживаниями. Тем более, что Гайд, как оказалось ранее, был неплохо осведомлен о делах Ронора и Арины. В общем, да. Я позвонила ему после четверти часа хождения из угла в угол по своим апартаментам. Телефоны здесь были такие забавные, старинного образца, с огромным колесом для набора номера и трубкой, что никак не было связано с остальной частью. То есть без магии не обошлось. Здесь вообще встречалось немало техники, сочетавшей научный подход и магический. Например, при необходимости редкое и ценное электричество легко заменяли аналогичной формой магической энергии. Где-то глубоко внутри меня немного мучила совесть, что я сразу после откровения с Ронором побежала к его, можно сказать, сопернику. Но если подумать, я ничего не должна Ронору. Я приняла его тайну, отнеслась к ней спокойно и с пониманием, даже даю ему шанс. А если я буду все варить внутри, так можно и с ума сойти от одиночества. А одиночество я ощущала уже несколько дней. Ведь рядом был либо жесткий и ехидный ронор, либо подчиненный и прислуга. Поговорить откровенно совершенно не с кем. Так что единственным более-менее близким человеком был гайд. Встретились мы в зоопарке, поблизости от знаменитых карборейцев. «Заодно проверю, как протекает беременность у самочки бизонов», — улыбнулся мой рыцарь. «Пару дней назад...» Версия, что самка беременна, подтвердилась, и зоопарк гудел новостью – скоро у нас будет пополнение особо уникальных животных. Каким-то образом слухи дошли до столицы, и мы получили поздравительное письмо, ни много ни мало, из Королевского дворца. Мы с Гайдом остановились возле знаменитого загона, окруженного сетью, укрепленной моей суперсилой, и Гайд направил ладонь на флегматично жевавшую травку самочку. Поводил ладонью. «При дальнем анализе и она, и плод совершенно здоровы», — довольным тоном сообщил он. «Так что же, мастер Ронор вам все рассказал?» Вернулся он к нашей первой теме. «Да, всю свою жизнь», — задумчиво произнесла я. «Конечно, я не рассказала гайду всяких интимных деталей жизни своего жениха. Чтоб побеседовать...» Достаточно и того, что Гайд давно знает. «И как вам это все? Если что, вам не следует бояться?» «Да нет, я не боюсь». Пожала я плечами. «На меня все это не действует. Мне жаль его. Просто столько было неприятного в общении с ним, что сложно перестроиться. И я считаю, что Ронар перегнул палку, пытаясь отвратить меня от себя». Его можно понять. Он не хотел навредить вам. Неожиданно вступился за начальника Гайд. — Хорошо, положим так, — вздохнула я. — Меня еще больше расстраивает, что моя тетя думала только о нем, приложила все усилия, чтобы свести меня с Ронором. Вы ведь понимаете, чего она хотела? — Понимаю. Гайд поглядел в сторону. — Когда она... просила меня позаботиться о вас, то примерно обозначила свои намерения. «Послушайте, миледи Рита, мне кажется, вам не стоит винить ее. Посмотрите так, она все же думала и о вас, иначе не стала бы обращаться ко мне с такой просьбой. Я думаю, она рассматривала все варианты. Хотела помочь и ему, и вам. Дать ему шанс с вами, а вам подарить другой мир, отличный от вашего». А если не получится, вы ведь можете развестись через год фиктивного брака. Тут ничего не меняется. Я должен был, если что, обезопасить вас от его чар любым способом, если ее догадки насчет вас окажутся неверными. Ага, влюбить меня в себя, чтобы я не думала про Ронора. Усмехнулась я и поймала себя на том, что делаю это по-роноровски жестко и немного грустно. Впрочем, слова Гайда позволили взглянуть на все немного по-другому. Получается, что Арина все же хотела обезопасить меня. «Изящный план. Ладно, я попробую понять ее. Меня она не видела десять лет, а Ронар был ее возлюбленным здесь и сейчас. Так что закономерно, что его интересы были для нее немного важнее». «Вы просто...» с восхищением, сказал Гайд. «Просто потрясающая девушка!» «Чего это вдруг?» рассмеялась я. «Вот умудряется этот парень всегда поднять мне настроение своими комплиментами и открытостью». «Вы удивительно легко справляетесь со своими эмоциями и поступаете разумно. А вообще, знаете, миледи, вы ведь устали от всего. Вам нужно отдохнуть и развлечься. Давайте съездим в город». Вы ведь нигде еще не были, кроме особняка и зоопарка. Пообедаем в милом ресторанчике, прогуляемся по парку аттракционов, времени до вечера еще сколько угодно. М -м -м, свидание или просто? Заманчивое предложение, вообще-то. Отвлечься от всего, что я узнала, от всех проблем очень хотелось». Да и компания Гайда после всех войн с Ронером была просто невероятно приятной и расслабляющей. И тут раздался шорох шагов по дорожке. Миледерита! Строгий голос Ронера вырвал меня из размышлений, стоит ли поехать в город с Гайдом. «Вам кто разрешил ездить в зоопарк одной без охраны?» Мои руки сами собой сжались в кулаки. Так сложно оставить меня в покое на один вечер. Я неясно выразилась, прося его не тревожить меня до завтрашнего утра. И опять этот тон, за который хочется его придушить. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Полагаю, что теперь это уже давно совершенно безопасно. Бросила я в ответ, когда он подошел, вернее, почти подбежал ближе. «Что касается разрешений, я сама себе разрешила. Вы мой жених, а не дуэнья и не опекун». «Безопасно?» – жестко усмехнулся Ронор. «А знаете, какую весть я только что получил?» «И что же такое случилось?» – едко спросила я. В реальные угрозы мне уже не верилось. «Ведь главной моей проблемой стал сам Ронор и обязывающая любить его, теткино наследство». Только что я получил сообщение, что наш преступник, Картер, руководитель отдела особо опасных, был обнаружен. С одним нюансом. Недалеко от границы с миром Грайтер нашли его тело. Мертвое. Труп. Энергетические следы подчищены. Так, что даже суд судмеднекромантия не поможет найти убийцу. Понимаете, что это значит? Ронар испытующий поглядел на нас с гайдом. Я опустила глаза. «Да, пожалуй, это значило. Еще как значило!» Вероятно, он встретился с заказчиком, и тот убрал опасного свидетеля. Прознесла я как можно спокойней, хотя по спине поползли нехорошие холодные мурашки, как предчувствие опасности лично для меня. «Вот именно!» усмехнулся Ронор. «Значит, дело серьезное. Мы договаривались с вами, что вы не ездите одна. Без агрессии, но сокрушенно покачал головой он. Что позволите мне вас охранять? А вы рванули из особняка неизвестно куда. Хорошо, что я догадался. Да, ну что же. Вынуждена признать, я не права. Но и меня легко понять. Да, я расслабилась. Мысли об этой опасности отошли на второй план. — призналась я. «Я собирался всецело охранять Миледи», — твердо заметил Гайд. «В конечном счете, мастер Ронер, не может же Меледи безвылазно сидеть в своем кабинете и в особняке?» «Хм...» Кажется, Ромер задумался. «Я бы сказал, любой человек это может, если его жизни угрожает опасность. Но да, это неприятно, я понимаю». «Удивительно! Великий и ужасный сумел понять это!» — усмехнулась я про себя. «Или просто говорить в своих интересах, чтобы я прониклась его человечностью». «Как же все с вами сложно, мастер Ронар. «Насколько легче с тем же Гайдом?» «С Гайдом не нужно искать скрытых мотивов, подозревать его в чем-то. Красота!» Только вот волшебного вечера в компании легкого в общении парня уже точно не будет. Словно в подтверждении моих мыслей, Ронер произнес. Поэтому, Гайд, Рита, я слышал о ваших планах. Знаете, вовсе не желал нарушать ваше свидание. Но вынужден требовать, чтобы вы его отменили. Либо могу предложить вам свою компанию. В данной ситуации меледи все время должна быть в сопровождении обученного мага, Выше среднего уровня. «Нет, вечер между двух огней мне совсем не нужен», – растерянно подумала я. «Знаете, мастер Ронер», – вдруг твердо сказал гайд, – «вы могли бы не напоминать при каждом удобном случае, что мой магический уровень ниже вашего. Кстати, если необходимо, мы можем это еще проверить». «О, как?» Только не хватало, чтобы они подрались. «Хочешь помериться силами, мальчик?» Удивленно поднял брови Ронор. «При полной гарантии, что я тебя скручу?» И тут, к моему удивлению, глаза Гайда сверкнули прямо-таки воинственным блеском. «Да, мастер!» В упор, глядя на Ронора, произнес он. «Без крови, как тренировка». И если я скручу вас, то вы признаете за мной право самому охранять Миледи Маргариту. О, как!» Снова пронеслось у меня в голове. «Нет, конечно, это даже приятно, когда мужики готовы сцепиться из-за тебя. Вернее, было бы приятно в каком-нибудь любовном романе. Мне же сейчас меньше всего хотелось еще и этих проблем. Еще не рассчитают силы, покалечат друг друга». «Животных напугают!» «Да стойте вы!» Начала я. Но меня, разумеется, никто не услышал. Эти двое буравили друг друга острыми недобрыми взглядами. «Что же, я не против!» Пожал плечами Ронор. «Ты вообще мне очень надоел! Давно пора поставить тебя на место!» «Вы мне тоже надоели!» Процедил обычно вежливый и обходительный Гайд. «У вас фиктивный брак, а вы делаете все, чтобы помешать мне». «И что именно я мешаю тебе делать, мальчик?» Кинул Ронар насмешливо, сложив руки на груди. «Как минимум ухаживать за приятной мне женщиной». Рявкнул Гайд, на глазах преображаясь из милого парня в пышущего гневом сурового мужчину. «Так все!» Я кинулась между ними, а Снудди взвизгнул, взлетел с моего плеча и принялся кругами летать над нами. «Да, давай, мой миленький, нагатим на макушке!» Мысленно произнесла я, а вслух предупредила. «Если вы немедленно не успокоитесь, то никто из вас не будет ухаживать за мной. Я вообще найму себе какую-нибудь левую охрану, да хоть с нашим инспектором поговорю». «Хм!» – сказал Ронер. «Рита, отойдите! Мы все равно сделаем это сейчас или у вас за спиной!» – бросил гайд. «Немедленно перестаньте!» – уже просто заорала я. «Сделают они! Я вам, мальчишки, сейчас такое сделаю!» «Рита, милая!» Ронер поглядел на меня почти с лаской. — Но поймите вы, пока этот юнец не спустит пар, добра не жди. А вы еще хотели назначить его заместителем. Позвольте мне поставить его на место. Обещаю не калечить его, раз он вам так дорог. — Поверьте, вам не представится такой возможности. Гайд вдруг шагнул и мягко отодвинул меня в сторону. — Я еще пыталась сказать что-то, вернее, крикнуть. Но мои слова тонули в их фразах. Они просто не слышали меня, обсуждая, как именно будут драться. Хорошо хоть договорились просто мериться силами и ввели запрет на кровопролитие до да ментальное воздействие. И тут меня осенило. Я снова кинулась между ними и зажгла на каждой руке по голубой молнии. Вообще-то я тут сильнейший маг, хоть и не обученный толком. «Не успокойтесь! Каждый получите по первое число! Вы, Ронор, уже знаете, что я ражу без сомнений!» Сообщила я с ослепительной улыбкой. «Неплохо!» – бросила Ронар. «Вы делаете успехи во всем!» «Моя школа!» – в тон ему заметил Гайд. А в следующий момент Ронар тихонько повел рукой, и меня подняло плавной волной. отнесло прямо к решетке вольера. Мои молнии сорвались с рук и бесполезно ударили в землю в тот миг, когда ноги безвольно поднялись над дорожкой. Проклятье! Ну да, пока из меня очень плохой боевой маг. Любой из этих двух скрутит меня в два счета. Ведь понятно, тогда в коридоре Ронор просто не успел среагировать, а главное, не стал давать сдачи. Тут же из ладони каждого из мужчин вырвалось примерно по такой же молнии, только куда более точной. Оба мастерски выставили щиты из чистой энергии, и молнии ударили в них. «Позвать охрану? Пусть разнимают. Гайда лишить премии, а Ронора тоже чего-нибудь лишить!» Пронеслось в голове, а потом внутри меня что-то прищелкнуло. Да и ладно. Пусть дерутся. В конечном счете, не будут же они друг друга убивать. Даже калечить не будут. Спустят пар, а там посмотрим, что будет. Я призвала Снуди к себе на плечо и прислонилась к решетке, чтобы наблюдать за сражением века. Как говорится, если что-то неизбежно, то следует расслабиться и получать удовольствие. А посмотреть здесь было на что. Взрывались магические разряды. Эффектно так, что даже флегматичный самец-карбореец подошел ближе к решетке и, пережевывая свою травку, с интересом наблюдал за происходящим. Снуди же замер у меня на плече, и только мой мысленный приказ удерживал его от того, чтобы вмешаться в это безобразие. Взрывы, всполохи – две фигуры, мастерски отражающие потоки магии. Порой они замирали. направив друг на друга ладони и давили потоками воздуха. Кажется, этот прием называется пресс. В общем, к моему удивлению, силы оказались равны. Гайд не хорохорился. Ему действительно было, что противопоставить Ронеру. «Где ты этому научился, мальчишка?» — крикнул Ронер. «У себя дома!» — последовал ответ. В тот же миг Гайд вдруг повел пальцем в воздухе Поднялся Серебряный Смерч, а в следующую секунду, прежде чем Ронор успел ответить, Смерч набросился на него и скрутил, как мумию. «Вот как!» – пронеслась у меня в голове дурацкая удивленная мысль. А Гайд вдруг сделал шаг ко мне, вовсе не думая освобождать поверженного противника. «А теперь, миледи, мы можем поговорить спокойно. Я доказал свое право заботиться о вас». Спокойно бросил он. Прежде чем мы со Снуди успели хоть что-то предпринять, он обнял меня за плечи, другой рукой повел в воздухе, и перед нами словно бы открылись сияющие ворота. Десятая доля секунды, и Гайд буквально втащил меня в них. Сердце громко ударило от ужаса. «Не на того мужчину я сделала ставку. Не тому поверила!» Подумала я раньше, чем поняла, где мы оказались. Инстинктивно метнулась назад из-под ладони Гайда, но сияющая арка схлопнулась, отрезая меня от спеленатого магии Ромера.